ТОП-ЛИСТ ЛУЧШИХ СТИХОТВОРЕНИЙ ПУШКИНА 1817-1820 ГОДЫ 1. ВОЛЬНОСТЬ Когда на мрачную Неву Звезда полуночи сверкает, И беззаботную главу Спокойный сон отягощает, Глядит задумчивый певец, на спящий средь тумана, пустынный памятник тирана, забвенью брошенный дворец.